— Ничего не затевай сам. Приди ко мне и спроси, и мы поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной. Лицо у Пордзы просветлело. — Вот есть одна штука, я над ней все думаю последнее время. Ну — Ну-ну, — поощрительно сказал дядя, — сколько нужно орлов, чтобы поднять человека до вершины стены? Дядя вирил, сосчитал до десяти, очень медленно, —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 У Порджи было, однако, предчувствие, что ни она сама, ни родители этой рыжий не отнесутся тепло к тому, кто попросит выделить две кварты ее крови. Кварта — англосаксонской мера емкости для жидких и сыпучих тел, равная 1,14 литра. Поэтому он продолжил поиски в книге. Уже почти в самом конце он нашел свод правил, которым, как ему думалось, он мог бы последовать.